глава шесть виарок ни хрена себе воскликнула белка глядя на разбегающихся по сторонам хмырей практически у всех шкала здоровья просела более чем наполовину классная вещь тотем семьдесят девять говоришь барон подарил на него не похожи они жадные как цыгане ну да согласился я перезаряжая свой крафтовый гранатомет жаль только снарядов мало «Да и с собой много не потаскаешь». Прежде чем двигаться дальше, я решил опробовать его в деле. Нужно же знать, на что он способен. Эффект применения созданного и модифицированного нами оружия превзошел все ожидания. Отыскав небольшое гнездо хмырей, преимущественно вторых и третьих уровней, я совершил всего один выстрел, зато в самый центр стаи. И Израненные осколками хмыри с разбежались, но затем уверенно направились в нашу сторону». Непонятно как, но твари безошибочно определяли, откуда им прилетало. А потому нам поспешно пришлось забраться на толстенный дуб. Пока хмыри пытались нас достать, мы с Белкой методично перестреляли всех противников. А тех, кому хватило ума сбежать, девушка ловко поразила из своей винтовки. «Ну, опыта с них много не заработаешь», — проворчал я, осматривая после боевой лог. «Всего полторы тысячи, а для пятого уровня нужно двенадцать тысяч с копейками». «Таких гнезд на кластере тоже немного. В основном повсюду только одиночки», — нахмурилась белка. «На одни только поиски уйдет много времени. Нужно искать опасных противников. Такие места не секрет. Но туда нужно ходить группами. Вдвоем, как бы это сказать, опасно». «Ничего, справимся. Нужно только тщательно изучить место с безопасного расстояния. Я же правильно понимаю, тварь никогда не выйдет за границы своего ареала обитания». «Да, это не в их интересах». «А если выйдет?» «А зачем ей это делать? Мелкой добычи им и так хватает. Ну, если только месть. Но тут спорный момент. А почему ты спрашиваешь?» «Да так просто», — отмахнулся я и сменил тему. К сожалению, действие поглощенного мной Лида жизни закончилось. Едвам из Белки покинули Конаково. Сами эффекты остались. Но вот ускорение на опыт перестало действовать. Конечно, наш уход из поселка крайне расстроил пороха. Но тем не менее он с уважением принял наше решение. Да еще и распорядился, чтобы нам дали все необходимое. Мы получили полный комплект одежды, взяли провизию и воду, аптечки и регенерон. Помимо созданного гранатомета, я взял почти такой же Маузер 98К, какой мне ранее отдала Белка. Только его состояние было куда лучше. Четыре десятка патронов к нему тоже пришли очень кстати. Выбрал себе пару пистолетов Форд, взял небольшой топорик и нож. Все имущество сложил в рюкзак, ранее принадлежавший бригадиру. От бронежилета я отказался. А вот разгрузку взял. Причем не просто обычный предмет, а разгрузку, взятую с места смерти самого резвого. «Предмет-жилетка. Элемент экипировки. Класс редкая, крафтовая. Особые свойства. Уменьшение переносимого веса на 17%. Элементы расширения. Комплект сшитых бронепластин первый уровень. Прочность высокая». «Ну, резвый, спасибо тебе!» «Хоть после смерти от тебя появилась реальная польза», — усмехнулся, привязывая предмет. «Одновременно думал о том, что происходит, если у предмета погибает хозяин. Что, привязка при этом теряет силу?» Белка ответа не знала, да и порох тоже. «Помимо экипировки и оружия, я получил полную зарплату за ликвидированного болотного омутника, а затем порох добавил от себя еще несколько дополнительных лидов. Среди них попался даже небольшой желтый лид». который можно было использовать для уменьшения переносимого веса. Правда, он давал всего 8%, но это лучше, чем ничего. А еще, воспользовавшись имеющимся временем и советом Мары, я перевел все накопившиеся распределяемые очки и отправил все в ловкость. Тут тоже заметил интересный факт. У всех основных параметров при применении шел бонус, незначительная прибавка еще к чему-нибудь. Причем полностью рандомно. В итоге параметры моего персонажа после распределения стали выглядеть так. Идентификатор Хан. Защитник четвертого уровня. Сила 56. Ловкость 93. Выносливость 61. Удача 44. Очки Баста 112. Активные способности ржавчина уровень 3. Бионавигация уровень 2. Автогения уровень 2. Крафтинг уровень 1. Текущее состояние здоровья 173 из 173. Лояльность плюс 73. Более подробной статистики Бастион мне не дал, сославшись на недостаточный уровень доступа. Белка вообще ничего из этого не видела. Да и не интересовалась, почему я уже 20 минут сижу со стекленевшим взглядом. Кстати, у нее тоже нашлась интересная способность. Правда, лишь одна, зато третьего уровня. Снайперу нужно что? Метко стрелять и наносить серьезные повреждения. Реально серьезные. ну и оставаться незаметным. Хорошего оптического прицела у Белки не было, но это поправимо. А вот ее способность давала ей возможность уже после выстрела смещать у пули центр тяжести, причем непосредственно перед попаданием в цель. Прокачав способность, Белка научилась дополнительно поджигать пулю прямо в воздухе. Это можно было применить по-разному. Но девушка призналась, что один раз даже смогла поджечь пикап. «Любопытно». произнес я, когда она продемонстрировала способность действий. И много на это дело требуется очков Баста. Сток сена вспыхнул, как будто в него кто-то факел бросил. «Много», — вздохнула Белка. «Три-четыре применения, и все уходит в ноль. Но зато есть большая вероятность того, что цель не выживет после такого попадания. А у тебя способность окислять металл? Да, вроде того. Я не стал говорить, что у меня имеются еще три способности. Не знаю почему». Наверное, это можно отнести к вопросу о доверии. Я еще не расстался с мыслью, что Белка может в самый неподходящий момент подкинуть мне проблем. Хотя никаких предпосылок она еще не давала. Может, я и ошибался. Но мое обманутое доверие едва не стоило мне жизни. Спустя три часа мы успели перебить еще несколько попавшихся по дороге хмырей и кабанов. Ничего весомого нам это не дало, кроме небольшого количества добытых лидов и опыта. Устроили привал. «Решили пообедать». «Слушай, я был с тобой не до конца честен», прямо сказал я, когда мы принялись пить кофе. «Прежде чем идти на второй круг, мне нужно кое-кому осложнить жизнь». «Человеку?» отпивая кофе, уточнила Белка. «Скорее группе людей. Хорошо прокаченной группе». «И кто они?» «Шакалы», просто ответил я. «Да ты с ума сошел!» изумилась девушка, едва не разлив кофе. «Ты про их базу на севере». «Те самые шакалы, услуги которых Порох покупал для защиты от банды Резвого, да?» «Ну, сомневаюсь, что здесь есть другие. Счёты у меня к ним, причём серьёзные». «Дерьмовая затея», — заявила девушка, допивая кофе. «Их там человек двадцать. Каждый уровень мне ниже пятого. Прекрасно вооружены, хорошо организованы. Банда Резвого им и в подмётки не годится. Не знаю, на что ты рассчитываешь. Рассказать всю историю я пока не решился». но чувствовал, что когда-нибудь это сделать придется. «А кто у них начальник, не знаешь?» Между делом поинтересовался я. «Начальников там было много, и меняются они часто. Но в последнее время там фигурирует какой-то гоблин». «Шах и мат. Гоблин. Значит, тот, по чьей вине я попал в руки шмеля, тоже здесь?» «Так, может, и шлюха Маргарет с ним?» Я задумался. Первый шаг моей цели оказался не таким уж и широким, как я думал изначально. «Да, я знал, что уж Шмеля на всех обитаемых кругах имеются свои соединения, и первый круг не исключение. Дальше третьего круга укрепленные объекты вроде цитадели, кажется, тоже есть, но о них никто ничего не знал. Вообще, даже третий круг по сравнению со вторым был крайне опасен, а про четвертый говорить нечего. Хан, ты чего залип?» Белка вывела меня из ступора. «А? Чего?» «Не мое дело, почему ты хочешь предъявить к ним счеты, но раз так, значит, есть за что». Если смогу помочь, обращайся. Однако хочу предупредить. Просто так погибать я не намерена. У тебя есть какой-то план? Прежде чем что-то планировать, нужно добить пятый уровень. Затем посмотреть, что там у них за база такая. А уже от той информации и отталкиваться. Ну, в общем-то, неплохой план. А по поводу прокачаться, есть одна идея. Говори. Есть одно место, куда я как-то сунулась, еще когда на втором уровне была. Белка даже вздрогнула. я тогда едва ноги унесла тварь шестого уровня способна исчезать ну не буквально а маскироваться так что пока она на тебя не нападет ты ее ни за что не увидишь интересно и что за тварь ее кикиморой называют в том месте ни одна группа охотников погибла тварь коварная опасная вот если нам удастся ее ликвидировать можно хапнуть много опыта поднять уровень конечно не хватит но таких мест бастью много в общем есть шанс подняться Но это реально опасно. Она группы по пять человек раздирала на части. И где это? Довольно далеко, не в этом кластере. Придется прогуляться, а лучше обзавестись колесным транспортом. Так ты со мной? Ну да. белка даже удивилась моему вопросу. А зачем тебе это? В свою очередь, поинтересовался я. Лишний опыт никому не помешает. И к тому же ты без разговоров остался и помог пороху. А я такое ценю. Закончив обед, мы продолжили путь. но слегка изменили маршрут. Здесь, на границе кластера, есть ферма. Я знаю, что там должен быть транспорт, причем на ходу. Если заберем его, то сможем уже к вечеру добраться до места обитания Кикиморы. Ферма? Там опасно? Не знаю. Я там еще не была. Тут недалеко. Скоро увидишь. Недалеко оказалось почти пять километров. Благо, со всех сторон нас окружало только поле, почти по колено заросшее травой. Кое-где попадались довольно крупные твари, похожие на крыс, но, к счастью, они оказались слишком пугливы и нападать не собирались. Выносливость немного просела, но было терпимо. Вскоре на горизонте показались строения одинокой фермы. Одновременно испортилась погода. Сгустились тучи и зарядил мелкий дождь. Я вытащил бинокль, осмотрел место. «Транспорта вроде нет, да и ничего подозрительного не вижу. Ты уверена, что там есть транспорт?» «Да, тот самый УАЗ, что стоял в Конаково, как раз пригнали отсюда». По Порох говорил, что здесь еще есть. Но сюда мог прийти кто угодно и забрать имеющийся транспорт. Как давно была перезагрузка? Две недели назад. Значит, самое ближайшее время будет повторная перезагрузка кластера. С чего ты взял? Так и в базе данных прочитал. О том, что я попал в перезагрузку на втором круге, я тоже решил пока не говорить. Ерунда. Может и три недели стоять, а может и больше. Это вообще рандомное явление. «Странно, конечно, но я не стал спорить. Так что, идем?» Транспорт на ферме действительно имелся. Правда, совсем не такой, как мы думали. да это что и есть наше спасение?» Усмехнулся я, когда мы все-таки нашли то, что искали. «Да я как-то...» Белка растерянно почесала затылок. «Перед нами был трактор. Самый обычный синий трактор, оборудованный грейдером и ковшом сзади. Состояние так себе, но вроде на ходу». «И что, поедем на нем?» «Ты шутишь? Да его за километр видно. Двигается медленно, защиты никакой. Стеклянная кабина максимум от дождя поможет». Как раз в это время хлынул дождь, поэтому пришлось искать укрытие от влаги. Сама территория фермы включала в себя большой двухэтажный дом, пару амбаров, гараж для трактора и несколько мелких построек вроде сараев. В доме все верх дном было перевернуто. Все, что представляло хоть какую-то ценность, давно вынесли. Видно было, что здесь часто оставались на ночевку, использовали печь, а мебель шла на дрова. Ничего полезного здесь не нашлось. Однако кое-что мне сразу не понравилось. Неделю тут точно никто не появлялся. Я нашел недоеденную банку тушенки, которая безнадежно испортилась, брошенные рюкзаки и даже оружие. Ну кто уйдет, бросив здесь самое необходимое? На лестнице я обнаружил еще остатки одежды, рюкзак и пистолет. В гостиной та же картина, только вместо пистолета устаревший дробовик спас двенадцать. Едва я поднялся на второй этаж, что сразу понял, что мы тут не одни. «Белка!» Я медленно двинулся обратно вниз, сразу же схватившись за самострел. «Чего?» — послышалось снизу. «Сваливаем отсюда!» — пробормотал я, отходя к лестнице. Чуйка звенела, словно сигнализируя об опасности. Обернулся, чтобы не споткнуться на ступеньках, а когда снова посмотрел вперед... кто увидел что-то огромное и черное с красным идентификатором над головой. Субъект Виарок. Бестелесный страж восьмого уровня. Состояние здоровья, сведения отсутствует Опасность крайне высокая. Разглядеть толком не успел, лишь отчасти. Фигура вроде человеческая, только гипертрофированная, с очень длинными руками. Кожа черная, неестественная. И глаза. Огромные красные глаза. «Вот дерьмо!» — протянул я, понимая, что столкнулся с непростым противником. «Как это нет шкалы здоровья?» — идентификатор говорил сам за себя. «Тут без вариантов. Я вскинул руку с самострелом и выстрелил. Но пуля прошла сквозь тело и, кажется, даже не нанесла никаких повреждений. Выстрелил еще дважды. Снова без эффекта. Авиарок яростно зашипел и резко бросился в мою сторону. Мощнейшим ударом меня откинуло назад». И я просто слетел с лестницы спиной, врезавшись в огромный шкаф с верхней одеждой. Кажется, ничего не сломал. Рюкзак сыграл роль амортизатора. «Какого черта?» Справа появилась перепуганная белка с пистолетом в руке. Но увидев мои попытки выбраться из обломков шкафа, растерянно взглянула вправо и остолбенела. Субъект медленно перемещался по воздуху. Глаза горели красным огнем. «Верок!» Прошептала она каким-то отрешенным голосом. «Хан, валим отсюда!» Как бы мне ни хотелось поквитаться с непонятным противником, рассудок и инстинкт победили эмоции и желания. Сначала девушка, затем и я чуть ли не бегом вылетели из дома и снова оказались под дождем. «Что там была за хрень?» Спросил я, когда немного перевел дыхание. «Страж. Я уже понял, что не садовник. Что это за развитая хрень? Что у нее даже шкалы здоровья нет? Это не совсем субъект. Это способность». «Способность вызывать такое дерьмо?» Я опешил. Вот уж не думал, что в бастионе есть способности, отвечающие за призыв существ. Существ с красными глазами и не боящихся огнестрельного оружия. Ты не понял. Белка хлебнула воды из фляжки. Виарок не субъект. Это как аномалия. Поясни, а? Есть люди, которые были на четвертом круге. Для некоторых это не прошло бесследно. Когда по какой-то причине они погибали, на месте смерти появлялся страж, несущий гибель всему, что находится поблизости. Да? «И как это дерьмо оказалось на ферме? Хочешь сказать, что здесь погиб человек, бывший на четвертом круге?» «Я ничего не хочу сказать. Просто сообщаю то, что от более опытных слышала». «И что? Такого авиарога не убить?» «Не знаю, может и есть способ, но точно не огнестрельным оружием». «Слушай, давай хоть в гараж зайдем, мокнуть совсем не хочется». Вернулись к стоящему внутри трактору. Ради интереса попробовал его завести, но, естественно, ничего не получилось. Кто-то слил всю горюшку, пустив ее на более практичный транспорт. «Что будем делать?» «Ну, изначальный план направиться в кластер, где обитает Кикимора, я еще не похоронила, поэтому...» «А далеко это?» «Километров двадцать. Учитывая погоду, мы туда дня два будем идти. Это если проблем не будет. А близлежащие кластеры не самые спокойные». «Нам бы любой транспорт подошел», — вздохнул я. «Знаешь, кажется, у меня для тебя есть другое предложение. В смысле?» «Как насчет этого?» Девушка зачем-то полезла в кучу мусора и рваного брезента. Через треть минуты она вытащила наружу горный велосипед. «Смеешься?» «А почему нет?» — удивилась та, проверяя состояние велосипеда. «Так быстрее, чем пешком. Горючка не нужна. За парковку плату никто не возьмет. Да и для здоровья полезно. Ну? А стрелять с него как? Из пистолета это совсем не проблема». «Ну а дороги? Я тут асфальта не вижу». «Хватит прибедняться». «Кто не хочет, тот ищет причину. Понял?» «Ладно, убедила. И что, на одном веле поедем?» «Нет, тут второе есть». Белка толкнула ногой колесо другого велосипеда. «Странно, что их никто не нашел». «Ясно почему. А кому нужно в мусоре копаться?» Выждали час. Дождь закончился. Я все еще со страхом поглядывал на дом, где обитал Виарок. «Какого черта эта тварь там вообще сидит? Охраняет что-то? Неважно». Лезть повторно я туда точно не собирался. Минут через десять мы покинули ферму и даже успели отъехать от нее почти на километр. Вокруг ни души, что даже странно. Здесь имелась хорошо укатанная дорога, которая когда-то пользовалась сельскохозяйственная техника. Вообще, у меня сложилось стойкое впечатление, что весь мир бастиона словно законсервировался в тот момент, когда произошла катастрофа. Населенные пункты, предметы и техника. Каждый раз, когда кластер перезагружался, Все возвращалось на свои места с незначительными вариациями. Но это не касалось того, что изменил человек уже в самом бастионе. «А ничего так, зря сомневался», — заявил я, когда понял, что езда на велосипеде довольно увлекательна. Правда, грязь и недавно прошедший дождь немного омрачали поездку, но в целом было терпимо. Добрались до границы кластера, я сразу определил ориентир. На этот раз это оказалась вот водонапорная башня с люгером. Как раз сам флюгер и повис, словно символизируя границу. Так, насколько я знаю, дальше пойдут только степи, где много дорог, но почти нет строений. Провизии воды у нас достаточно, поэтому проблем быть не должно. Хорошо, поехали. Однако, миновав границу, мы сумели проехать по прямой всего полкилометра. Позади нас вдруг раздался угрожающий рев, эхом разнесшийся на сотни метров вокруг. И черт возьми, этот рев мне был знаком, обернувшись. Я увидел то, чего предпочел бы не видеть еще очень долго. Субъект такса. Матерый зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 348 из 348. Опасность чрезвычайная.